После очередного врачебного консилиума, на котором заговорили о критичности ситуации, мне позвонил мистер Гамильтон и сообщил, что нашел для меня почку на восточном побережье. Ты уже наверняка догадался, что операция прошла успешно. Она подарила мне больше половины моей взрослой жизни. Однако, сынок, есть кое-что, о чем ты не догадываешься чего до сих пор не знал никто. Почка, которую нашел мистер Гамильтон, была его собственной почкой. На свете есть только одна вещь, ради которой можно совершить такую жертву, и она называется дружбой. Исповедь Рады Стивенса потрясла меня. Каково это отдать почку? Сидя в своем кожаном кресле, я думал о том, какой крепкой должна быть дружба, чтобы человек решился на подобный поступок. И есть ли такой друг у меня? Вдруг на столе зазвонил телефон. Я предупреждал секретаршу, чтобы она ни с кем меня не соединяла. Могло быть только одно исключение. «Привет, Мария!» — сказал я, подняв трубку. «Вот он, настоящий друг, моя жена. Я мог всегда и во всем положиться на нее, а она на меня. Благодаря друг другу мы с ней познали дар дружбы». Прошел месяц, и я вновь вошел в зал суда, чтобы продолжить рассмотрение дела. Призвав собравшихся к порядку, я посмотрел на Теодора Гамильтона и вспомнил историю, рассказанную Редом Стивенсом. Я всегда считал Теодора Гамильтона превосходным юристом. Но теперь мне было известно, что он еще и надежный друг. Гамильтон взглянул на меня, и я понял. Он догадался, что мне известно его даре дружбы Реду Стивенсу. Я кивнул ему в знак приветствия. Он улыбнулся в ответ и, кажется, подмигнул. Жестом я показал ему «начинайте». Джейсон занял привычное место у свидетельской трибуны, и Тодор Гамильтон задал ему вопрос. «Скажи-ка, Джейсон». Удалось ли тебе за прошедший месяц доказать свою способность дружить и передавать дар дружбы другим людям? Джейсон кивнул, откашлялся и начал говорить. Поначалу я растерялся. Мистер Дурли настаивал что невозможно дружить с людьми, которым известно, что у тебя есть деньги. Но из-за этого судебного процесса меня постоянно показывают по телевизору, так что все меня знают. Потом я вспомнила о парне, с которым познакомился в прошлом году, когда постигал дар смеха. «Его зовут Дэвид Рис, он незрячий преподает в школе для слепых». Я позвонил Дэвиду и сказал, что хочу поговорить с его учениками о даре дружбы. Дэвид ответил «Окей, это можно сделать на одном из уроков». Джейсон взглянул на Гамильтона, как будто ища поддержки, но тот что-то писал в блокноте. Зато ему тепло улыбнулась сидевшая рядом с Гамильтоном мисс Гастингс. Заметно приободрившись, он продолжил. «В общем, я решил». Раз эти люди слепые, они не могли видеть меня по телевизору и потому не знают, что у меня много денег. Когда я пришел в школу для слепых, Дэвид представил меня своим ученикам. Трудно представить себе, каково это, лишиться зрения и как они с этим справляются. Я сказал им, что если бы мне пришлось пройти через то, что выпало на их долю, я бы нуждался в помощи друзей. Они согласились со мной. Однако один из них сказал, что, ослепнув, он перестал общаться со многими из тех, с кем общался прежде. Наверное, это случилось потому, что рядом со слепыми зрячие люди часто не знают, как себя вести. Мы разговаривали о том, чего хотим от наших друзей, и что, в свою очередь, можем предложить им. Для того, чтобы найти друга, нужно научиться дружить, решили мы. Но как слепой человек может сделать первый шаг к дружбе с кем-либо? И тут мне на ум пришла мысль о доме престарелых, который находится недалеко от школы для слепых. Я сказал, что знаю людей, которые были бы счастливы, если бы кто-то им позвонил. А несколько теплых слов, сказанных по телефону, могут перерасти в настоящую дружбу». Джейсон полез во внутренний карман пиджака и достал сложенные листы бумаги. Вопросительно посмотрев на меня, он продолжил. «Ваша честь, я не знаю, кому это передать». Здесь список людей, которые регулярно звонят в дом престарелых, а также письма стариков, где они описывают, как новые друзья сделали их жизнь лучше. Проследив за взглядом Джейсона, я увидел, что мисс Гастингс улыбается ему со слезами на глазах. «Полагаю, мне нечего добавить к тому, что уже сказал этот молодой человек», — провозгласил Гамильтон. Джейсон смотрел то на меня, то на секретаря, неуверенно сжимая в руке бумаги. «Позвольте мне», — встрял Дурли. «У меня есть несколько вопросов. Джейсон, скажу прямо». «Насколько я понял, вы искали друзей в школе для слепых и в доме престарелых. Вам не кажется, что люди не часто отправляются туда с такой целью?» Джейсон пожал плечами. «Не знаю, я пошел в школу для слепых».